Глава 5 На острове, где родилась Флора, существовала легенда о селке. Строго говоря, селки означают тюлень, хотя на агельском языке тем же словом называли русалку. Селки, очутившись на суше, сбрасывали с себя морское обличье. Если вы, женщина, и хотите заполучить селки в любовнике, они на удивление красивы, то вы становитесь у моря и роняете семь слезинок. Если вы, мужчина, и имеете возлюбленную селки. Чтобы держать ее, вы прячете ее в тюленью шкуру, и тогда она уже не сможет вернуться в море. Флора часто думала, что это просто окольный способ сказать «Эй, люди, на севере так мало людей, что приходится выискивать пару в диких местах». Но это ничуть не мешало множеству людей утверждать, что мать Флоры как раз селки. А после того, как Флора уехала, то же самое стали говорить и о ней самой. «Когда-то давным-давно...» «Когда-то давным-давно». Флора не сомневалась, что в эту ночь ей не уснуть. Остаток дня она бродила, как лунатик, даже умудрилась присоединиться к поздравлениям кого-то с днем рождения, съела кусочек чудовищного готового торта и выпила пару бокалов теплого просека. Но после работы не пошла выпить с другими и отправилась домой, надеясь, что ее соседи куда-нибудь ушли. Все они были фрилансерами, работали в компьютерных фирмах, приходили и уходили в любое время дня и ночи. и смотрели на нее, как на дырку от бублика. Флоре нравилось быть дыркой от бублика. Это все же лучше, чем быть странной девушкой со странного острова. Как всегда, Флора подумала о том, что надо бы сделать что-нибудь вкусненькое, но посмотрела на грязную, уже готовую взорваться газовую плиту в общей кухне, и передумала. Она съела салат «Леон», сидя в постели, и смотря по телевизору канал Netflix. потом сживала полпакета бисквитного печенья и решила, что это более или менее Сбалансированная еда. При этом Флора со страхом поглядывала на свой телефон. Она должна была позвонить домой и сообщить, что приедет. Должна. О, Боже! Ей придется встретиться со всеми, и все будут таращиться на нее и обсуждать. Флора тяжело сглотнула и, как величайший в мире трус, отправила сообщение. Потом, как еще больший трус, спрятала телефон под одеяло, чтобы не пришлось читать ответ. А может, не обязательно останавливаться у своих? Но в Harbors Рест единственном отеле на острове поселиться нельзя. Во-первых, он ужасен. Во-вторых, он отвратителен. В-третьих, фирма едва ли станет оплачивать ей расходы на проживание. И в-четвертых, ладно, это будет позором для ее отца и для их фирмы. Итак, ей придется ехать домой. О, Господи! Лора знала, что некоторым людям нравится бывать дома. Кай забегал к матери на ужин по три раза в неделю. Но это был явно не ее выбор. Флора лежала без сна, гадая, какого черта ей теперь делать. Она моргнула, а потом каким-то образом поняла, что спит и кто-то пытается рассказать ей некую историю. «Когда-то давным-давно...» — звучал голос. И снова «Когда-то давным-давно...» А Флора умоляла продолжить. Это было очень важно. Ей необходимо было знать, что тогда происходило. Но она опоздала. Голос затих и... Бах! Она снова проснулась. И началось еще одно утро в шумном Лондоне, где даже птицы поют, как мобильные телефоны. Машины неслись и грохотали под ее окном, а Флора уже опаздывала. и нужно было поспешить, чтобы принять душ до того, как кто-нибудь из ее соседей использует всю горячую воду. Флора посмотрела на телефон. «Ну да, там было ответное сообщение. Хорошо». Никаких прекрасных или добро пожаловать, или ждем, не дождемся. Просто хорошо.